Глава 15. Аслан открывает дверь в воздухе. При виде Аслана лица у тельмаринов стали, как холодное подлива, колени застучали и многие упали вниз лицом. Они не верили в львов и потому испугались еще больше. Даже рыжие гномы, которые знали, что он придет как друг, стояли, разинув в рты и не смели говорить. Несколько черных гномов, сторонников Никабрика, начали бочком отходить в сторонку. Но все говорящие звери сбежались к Аслану. Они мурлыкали, хрюкали, пищали и повизгивали от восторга, виляли хвостами, терлись о него, почтительно тыкались носами и бегали туда-сюда под ним и возле его ног. Если вы когда-нибудь видели, как котенок выражает любовь большой собаке, которую знает и не боится, вы очень хорошо это себе представите». Затем Питер, ведя Каспиана, протиснулся через толпу животных. «Это Каспиан, сир», — сказал он. И Каспиан преклонил колено и поцеловал лапу льва. «Добро пожаловать, принц», — сказал Аслан. «Чувствуешь ли ты себя достойным принять власть над Нарнией?» Я... — Я не думаю, сир, — отвечал Каспиан. — Я только мальчик. — Хорошо, — сказал Аслан. — Если бы ты чувствовал себя достойным, это бы доказывало, что ты недостоин. Посему после нас и после Верховного Короля ты — Король Нарнии, владетель Карпараваля, император Одиноких Островов, ты и твои потомки, пока продлится твой род. — Коронация! Но что это у нас тут? Перед ним предстала забавная маленькая процессия в одиннадцать мышей. Шестеро несли носилки размером с географический атлас. Никто никогда не видел более удрученных мышей. Все были покрыты грязью, а некоторые и кровью. Уши были опущены, усы висели, хвосты волочились по земле, а впереди шагал трубач, играя на тоненькой трубе печальную мелодию. То, что лежало на носилках, походило на мокрый комок шерсти — это было все, что осталось от трепичипа Он еще дышал. Он был уже почти мертв, покрытый бесчисленными ранами с раздробленной лапой и забинтованным обрубком вместо хвоста. — Ну, Люси, — сказал Аслан. — В один миг Люси достала алмазную бутылочку — Хотя на каждую рану репечипу нужна была всего одна капля, ран этих было множество. И долгое тревожное молчание стояло, пока она не закончила, и главный мышь не спрыгнул с носилок. Одной рукой он немедленно схватился за рукоятку шпаги, другой расправил усы. Он поклонился. «Приветствую тебя, Аслан!» — прозвучал его тонкий голос. «Я имею честь!» И тут он осекся. Дело в том, что у него... Не было хвоста. То ли Люся забыла о нем, то ли лекарство, хотя и заживляло раны, не могло заново отращивать части тела. Репечип начал осознавать свою потерю, когда кланился, возможно, из-за того, что это нарушило его равновесие. Он посмотрел через правое плечо. Не увидев хвоста, он вытягивал шею все дальше, пока не повернул плечи и следом за ними все тело, однако при этом повернулось и то место, из которого должен был расти хвост, так что он снова ничего не увидел. Тогда он снова вытянул шею, заглядывая через плечо, с таким же результатом. Только трижды обернувшись вокруг себя, он осознал ужасную истину. «Я... — Крайне смущен, — сказал репичип Аслану. — Я в полном замешательстве, умоляю простить за появление в столь неподобающем виде. — Это тебе очень идет, маленькое существо, — сказал Аслан. — Все равно, — ответил репичип если что-то можно исправить, может быть, ее величество, и тут он поклонился Люси. Но зачем тебе хвост? — спросил Аслан. — Сир, — отвечал мышь, — есть, спать и умереть за моего короля я могу и без него. Но хвост — это честь и слава мыши. — Я иногда удивляюсь, друг, — сказал Аслан. — Почему ты так много думаешь о своей чести? — Высочайший из всех высоких королей, — промолвил Ребечип. — Позвольте напомнить вам, что мы мыши. Наделены столь малыми размерами, что если бы мы не защищали свое достоинство, кто-нибудь, кто измеряет его в дюймах, мог бы позволить себе неуместные развлечения на наш счет». «Вот почему я с таким усердием довожу до общего сведения, чтобы никто, если только он не желает ощутить эту шпагу так близко от своего сердца, как я смогу дотянуться, не смел говорить в моем присутствии о мышеловках, сырных корках и свечных огарках Никто, сир, будь то самый высокий дурак в Нарнии!» Здесь он очень значительно поглядел на ветролома. Впрочем, до того всегда доходило в последнюю очередь, поэтому великан даже не разобрал, о чем говорят у него под ногами, и пропустил намек. — Позволю узнать, а почему твои сопровождающие обнажили мечи? — спросил Аслан. — С позволения вашего высокого величества! — произнес второй мышь, которого звали Пичичик. — Мы все готовы отрубить себе хвосты, если наш предводитель останется без своего! «Позор нам будет носить знаки отличия, которых лишился верховный мышь!» «Ах!» — прорычал Аслан. «Ваша самоотверженность меня покорила!» «Не ради твоего достоинства, репечип, но ради любви к тебе твоего народа и ради услуги, оказанной мне, твоим народом, давным-давно, когда вы перегрызли веревки, которыми я был привязан к каменному столу, с тех самых пор, хоть вы давно забыли об этом, вы и стали говорящими, ты получишь обратно свой хвост. Аслан еще не закончил говорить, а новый хвост был уже на месте. Затем, по приказу Аслана, Питер посвятил Каспиона в рыцаре Ордена Льва, а следом уже сам Каспион возвел в рыцарский сан Боровика, Трама и Репечипа назначил доктора Корнелиуса своим лордом-канцлером и утвердил пухлых мишек в их наследственном звании маршалов турнира. И все рукоплескали. После этого тельмаринских воинов под охраной, но без тычков и насмешек, провели вброд через реку, посадили под замок в Беруне и дали им мясо и пиво. Правда, на переправе они подняли шум, потому что ненавидели текущую воду так же, как звери и деревья, Однако вскоре с неприятным делом было покончено, и началась лучшая часть дня. Люси, которая уютно устроилась рядом с Асланом, сперва не могла понять, что затеяли деревья. Сперва она думала, что они танцуют. Они впрямь медленно двигались двумя кругами, в одном справа налево, в другом слева направо. Потом она заметила, как они что-то сбрасывают в центр обоих кругов. Порой ей казалось, что они отрезают длинные пряди своих волос, в другой раз это выглядело, словно они отламывают кусочки пальцев, но если так, пальцев у них было множество, и это не причиняло им боли. Но что бы они там ни бросали, упав на землю, оно оказывалось хворостом и сухими палками». Затем три или четыре рыжих гнома вышли вперед с огнивами и подожгли кучу, которая затрещала, вспыхнула и, наконец, загудела, как лесной костер в Иванову ночь. И все расселись вокруг. Потом Вак, Селен и Менады начали танец, гораздо более нистовый, чем танец деревьев, не просто пляску радости и красоты, хотя и это тоже, но волшебную пляску изобилия. Все, к чему прикасались их руки, на что ступали их ноги, превращалось в явство груды жареного мяса, наполнявшие рощу восхитительным запахом пироги пшеничные, овсяные, мед и разноцветный сахар, сливки густые, как каша, и недвижные, как стоячая вода — Персики, абрикосы, гранаты, груши, виноград, землянику, малину, пирамиды, каскады фруктов. Затем появились вина в больших деревянных чашах, темные, густые, как вишневый сок, и светло-алые, как текучее желе. И желтые вины, и зеленые вины, и желтые-зеленые, и зелено-желтые для древесного народа приготовили другую пищу. Когда Люси увидела, как Капун землероя и его кроты отдирают дерн в разных местах, которые указывал Вак, и поняла, что деревья собираются есть землю, ее слегка передернуло. Но когда она увидела ту землю, которую им подносили, то испытала совсем другие чувства. Деревья начали с роскошного чернозема, так напоминавшего шоколад, что Эдмунд даже попробовал кусочек, Однако ему не понравилось. Утолив первый голод, они перешли к земле, какую можно видеть в Соммерсете. Она почти розовая. Деревья утверждали, что она легче и слаще. Вместо сыра они ели известковистую почву, а на десерт — мелкий гравий, припудренный тончайшим серебристым песком. Они выпили чуть-чуть вина — и от этого астралисты сделались ужасно разговорчивы, ведь обычно они утоляют жажду большими глотками дождя и росы, благоухающие лесными цветами и с легчайшим привкусом облаков. Так Аслан угощал норнийцев еще долго после того, как солнце село, и появились звезды. Большой костер, горевший теперь жарче, но не так шумно сиял в темном лесу, как маяк. Испуганные тельмарины видели его издали и дивились, что он означает. Самое лучшее в этом празднике было то, что не надо было расходиться. Просто разговоры постепенно затихли. Гости начали клевать носом и постепенно заснули. Ногами к огню, бок о бок с добрыми друзьями. Тогда воцарилось молчание и вновь стало слышно, как журчит вода у брода возле Беруны. Только Аслан и Луна смотрели на всех радостными, немигающими глазами. На другой день посланцы, в основном белки и птицы, отправились с призывом к рассеянным по всей стране тельмаринам, включая, разумеется, запертых в беруне пленников. Им было сказано, что Каспион теперь король, и Нарния отныне принадлежит не только людям, но и говорящим зверям, гномам, дриадам, фавнам и прочим созданиям. Все, кто хочет остаться на этих новых условиях, могут остаться тем же, кому такой порядок не по душе, Аслан приготовит другой дом. Этим последним следует явиться к Аслану и королям, расположившимся у бродов близ Беруны, в полдень на пятый день. Можно себе представить, скольких тальмаринов это заставило чесать в затылке. Кое-кто, особенно молодые, слышали, подобно Каспиану, рассказы о старых днях и радовались их возвращению. Они уже сдружились с волшебными созданиями и решили остаться в Нарнии. Однако большинство старших, особенно те, кто занимал при Миразе важные посты, надулись и не желали оставаться в стране, где уже не смогут всем заправлять. «Жить здесь, среди толпы дрессированных зверей», — говорили они. И призраков добавляли некоторые с содроганием. Вот кто эти дриады, самые настоящие призраки! Они не ждали для себя ничего хорошего. «Не доверяю я этому ужасному льву», — говорили они. «Попомните мои слова, он еще покажет свои когти». Однако обещание нового дома их настораживало. «Как пить дать! Затащит нас в свое логово и слопает одного за другим!» — бурчали они. И чем больше они так говорили тем мрачнее и подозрительнее становились. Однако в назначенный день больше половины пришли на место. В одном конце поляны Аслан приказал поставить два древесных ствола выше человеческого роста в футах в трех один от другого. Третий, более легкий, положил сверху в качестве перекладины, так что получилось вроде как дверь ниоткуда в никуда. Перед нею стоял сам Аслан, справа от него Питер, Слева — Каспиан. Их окружали Сьюзан и Люси, трамп и Боровик, лорд-канцлер карнелиус Громобой, Репичип и другие. Дети и гномы воспользовались королевской гардеробной в бывшем замке Мираза. Теперь это был замок Каспиана. Они так сверкали шелками и золотом, белоснежными рубашками, Выглядывающими в прорези рукавов Серебряными кольчугами, парадным оружием Позолоченными шлемами и роскошными шляпами Что больно было смотреть Даже звери нацепили на шее дорогие цепи И все-таки никто не смотрел ни на них, ни на детей Живое и ласковое золото львиной гривы затмевало их блеск Остальные старые норницы встали по обеим сторонам поляны в дальнем конце собрались тельмарины. Солнце сияло, знамена развивались на легком ветру. «Люди тельмара!» — сказал Аслан. «Вы, кто взыскует новой земли, слушайте мои слова. Я отправлю вас в вашу родную страну, которая мне ведома, а вам нет». «Мы не помним тельмара!» Мы не знаем, где это. Мы не знаем, как там живется, — роптали тельмарины. Вы пришли в Нарнию из Тельмара, — сказал Аслан. Но в Тельмар вы пришли из другого места. Вы не принадлежите к этому миру. Много поколений назад вы явились из того же самого мира, что и король Питер. Тут половина тельмаринов захныкала. Так мы и знали! «Он хочет отправить нас в иной мир, попросту жить сосвета!» А другие начали выставлять грудь, хлопать друг друга по спине и шептать. «Вот оно что! Можно было раньше догадаться, что мы не отсюда и не имеем ничего общего со всеми этими противоестественными тварями. Вот увидите, мы королевской крови!» Даже Каспион, Корнелиус и дети в изумлении смотрели на Аслана. «Тихо!» — сказал Аслан низким голосом, в котором угадывалось рычание. Земля, казалось, вздрогнула. Все живое в лесу замерло. «Вы, сэр Каспиан, — продолжал Лев, — знаете, вероятно, что не могли бы стать истинным королем Нарнии, если бы, подобно великим королям древности, не были сыном Адама и не пришли из мира, где живут Адамовы сыновья». Много лет назад, в том мире, в глубоком море, которое зовется Южным, буря выбросила на остров пиратский корабль. Пираты повели себя, как обычно. Убили туземцев, взяли в жены туземок, стали готовить пальмовое вино, пить и напиваться. Валяться под пальмами, опроснувшись ссориться, порой и убивать друг друга. В одной из таких стычек шестеро оказались против всех остальных. Они бежали со своими женами вглубь острова, в горы, и хотели спрятаться в пещере. Однако это была не просто пещера, а одна из щелей или дыр между тем миром и этим. Таких щелей или дыр между мирами в прежние времена было много. Теперь их все меньше. Это... Одна из последних. Я не говорю последнее. И так они упали. Или вознеслись. Или забрели. Или провалились в этот мир, в землю Тельмар, которая была в то время безлюдна. Почему она была безлюдна, это другая история. Сейчас я не буду ее рассказывать. В Тельмаре их потомки расплодились, стали сильным и гордым народом. Спустя много поколений в Тельмаре случился голод, и они вторглись в Нарнию, которая тогда была в некотором беспорядке. Но это тоже иная и долгая история. И завоевали ее, и правили в ней. Ты хорошо запомнил это все, король Каспиан? Еще бы, Сир. — отвечал Каспиан. — Я надеялся, что веду рот от более достойных предков. — Ты ведешь рот от господина Адама и госпожи Евы, — сказал Аслан. — Это честь, способная возвысить главу беднейшего бедняка, и позор, способный пригнуть плечи величайшего императора. — Будь доволен. Каспиан поклонился. «А теперь», — продолжал Аслан, — «хотите ли вы, мужчины и женщины Тельмара, вернуться на остров ваших отцов?» «Это неплохое место. Потомки населявших его пиратов вымерли, и остров почти необитаем. Там есть чистые родники, плодородная почва, лес для построек и рыба в лагунах. Другие люди из этого мира еще не отыскали его». — Щель открыта, но должен предупредить. Как только вы пройдете, она закроется навсегда. Больше не будет сообщения между мирами через эту дверь. Наступила тишина. Потом крепкий, приятного виду Тальмарин из числа воинов, протокнулся вперед и сказал. — Ладно, я рискну. — Это правильное решение, — сказал Аслан. — И поскольку ты вызвался первым, с тобою добрая магия. Твоя судьба в том мире будет хорошей. Иди. Воин, слегка побледнев, вышел вперед. Аслан и его свита посторонились, открывая проход к пустой дверной раме. — Пройди в нее, сын мой, — сказал Аслан, подходя и касаясь носом его носа. Как только дыхание льва овеяло его, новое выражение мелькнуло в глазах Тельмарина, удивленное, но не испуганное. Словно он пытается что-то вспомнить, затем он расправил плечи и вошел в дверь. Все глаза следили за ним. Они видели три столба, а за ними... Деревья, траву и небо Нарнии. Они видели человека между дверными косяками. В следующую секунду он пропал. Как не было. На другом конце поляны тельмарины запричитали. «Что с ним? Ты хочешь нас убить? Мы туда не хотим!» Потом один из них поумнее сказал. «Мы не видим за этими палками никакого другого мира. Если вы хотите, чтобы мы поверили...» Почему не пошлете туда кого-нибудь из своих? Все ваши друзья держатся подальше от этих палок. Репечип мгновенно выступил вперед и поклонился. — Если годится мой пример, — сказал он, — я немедленно ни секунды проведу в эту арку одиннадцать мышей. — О нет, маленькое существо, — сказал Аслан, осторожно кладя бархатную лапу на голову Репечипа. — В том мире с вами сделают ужасную вещь. Вас будут показывать для забавы. Пойти должны другие. — Идем, — сказал друг Питер, Эдмунду и Люси. Пора. — Пора. — Куда? — спросил Эдмунд. — Туда, — отвечала сьюзен которая, похоже, все уже знала. — За деревья. Нужно переодеться. — Во что? — удивилась Люси. — В нашу одежду, конечно, — ответила сьюзен Хороши мы будем на платформе. На английской станции вот в этом. — Но все наши вещи в замке у Каспиана, — возразил Эдмунд. — Да нет же, — сказал Питер, продолжая вести их в самую густую чащу. — Все здесь. Их принесли в узлах сегодня утром. Все готово. — Так вот о чем Аслан разговаривал утром с тобой и Сьюзен, догадалась Люси. — Об этом и о многом другом, — ответил Питер. Лицо у него было торжественное. — Я не могу вам все объяснить. Он хотел кое-что сказать Сью и мне, потому что мы не вернемся в Нарнию. — Никогда? — в отчаянии вскричали Эдмунд и Люси. — Вы-то еще вернетесь, — отвечал Питер. — Во всяком случае, я так понял с его слов. А мы со Сью — никогда. Он сказал, мы становимся слишком большими. — Ой, Питер, — сказала Люси. «Какое горе! Сможешь ли ты его вынести?» «Думаю, да», — отвечал Питер. «Это совсем не так, как я полагал. Ты это поймешь, когда придет твой последний раз. Ладно, быстрее. Вот наши вещи». Странно было и не очень приятно снять королевские одежды и предстать перед великим собранием в школьной форме, притом не очень чистой. Кто-то из самых злобных тельмаринов засмеялся, но все прочие создания приветствовали детей и встали, чтобы почтить Питера, Верховного Короля, Сьюзан, Королеву Волшебного Рога, и Короля Эдмунда, и Королеву Люси. Это было волнующе. И со стороны Люси слезное прощание со старыми друзьями. Поцелуи зверюшек. Жаркие объятия пухлых мишек, крепкое до боли рукопожатие трама, щекочущие усы боровика. И, конечно, Каспион уговаривал Сьюзан взять Рок с собой, и, конечно, Сьюзан убедила его оставить Рок у себя. А затем было чудесное и страшное прощание с самим Асланом, и Питер встал у двери. Сьюзан положила руки ему на плечи. Эдмунд на плечи ей, Люси ему, первый тельмарин – Люси. И так длинной вереницей они двинулись в проход. Тут наступил миг, который трудно описать, потому что дети увидели три места одновременно. Одно было устье пещеры, открывающееся в ослепительную зелень и синеву Тихоокеанского островка, на котором должны были оказаться тельмарины. Второе — поляна в Нарнии, лица гномов и зверей, внимательные глаза Аслана и белые полоски на щеках барсука. Третье же, которое быстро заслоняло остальное, было серое, мрачное пространство пригородной платформы. Скамейка с разбросанным на ней багажом, на которой ребята сидели, словно и не трогались никуда довольно скучные и тоскливые на первый взгляд однако неожиданные по своему приятные с его привычными железнодорожными запахами английским небом и начавшимся учебным годом о воскликнул питер ну и времечко у нас было фу и пропасть сказал Эдмунд. — я забыл в нарнии свой новый фонарик